Глава седьмая. Иванов анимешными глазами наблюдал за окружавшими его боевыми крейсерами. «Пу-пу-пу-пу-пу», — -пу -пу -пу. протянул он. «Вот это йогуртом по сакральному месту!» Приняв входящий вызов, он поднял правую ладонь в вулканском приветствии. «Приветствую, братьев по разуму! Прошу прощения, я тут у вас недавно одалживал звездолет. Срочно нужно было слетать по делам, а поблизости не наблюдалось ни один звездолета, кроме вашего. В качестве компенсации я его немножко модифицировать. возвращая в целости и сохранности. Спасибо. Во время всей речи на него хмурым взглядом смотрела голограмма пожилого вулканца в серой адмиральской форме с черными знаками различия. Его морщинистое лицо выглядело суровым. У остроухого инопланетянина дернулась правое века. «Ты!» — начал он неприязненно гневным тоном, пытаясь подавить злость. «Заглуши реактор, опусти щиты!» «И не дергайся, ты у нас на прицеле». «Понял, понял», — примиряюще улыбнулся Иванов. «Я не думал воевать с вулканцами. Я вообще мирный и разумный. Если заметили, у меня даже щиты активны Друзья, давайте жить дружно. Не стоит принимать поспешных решений». «Десять мгновений», — сурово припечатал адмирал. «Если после этого ты не заглушишь реактор, тебя уничтожат». «Чего Ване не хотелось, так это воевать с вулканцами». Печально вздохнув, он отдал команду приглушить реактор. С видом великомученика он наблюдал за стаей десантных шаттлов, полетевших в сторону пока его корабля. При желании он мог бы дать бой остроухим и даже улететь целым, но целая череда авантюр выпила из него все моральные силы. Месть не проходит бесследно для человека. Пока идешь по пути мести, горишь праведным гневом и готов снести лбом все препятствия. Когда же цель осуществлена, человек выгорает и чувствует внутреннюю пустоту. Вот и Иван перегорел. Ему не хотелось сопротивляться. Он чувствовал за собой вину, поэтому безропотно ждал, когда в рубку ворвутся облаченные в боевые скафандры вулканские десантники. Он не оказывал сопротивления, даже когда его повалили лицом в пол и принялись жестко фиксировать конечности магнитными наручниками. И ничего не сказал против, когда его потащили на другой корабль и кинули в каюту, переоборудованную под тюремную камеру. Там хотя бы наручники получили команду и перестали стягивать его конечности. Но браслеты остались у него на предплечьях и лодыжках, неприятно холодя их сталью. За все время полета к нему никто ни разу не зашел. Лишь три раза в сутки в двери раскрывалась щель, в которую охранник просовывал пайку и воду вскоре после выхода из гипера пленника бесцеремонно транспортировали на вулкан суровые вулканские десантники остроуххи не стали тянуть время они сразу доставили иванова в зал суда глядя на морщинистые суровые лица и строгие темные одеяния собравшихся на судилище вулканцев иван понял что даже не представлял глубину кроличий норы его собралась судить планетарная инстанция законного демократического единственного центрального вулкана Беспрецедентный инцидент. За всю историю Иванов не мог припомнить такого случая, чтобы вулканцы в таком составе судили инопланетянина. Пленнику не дали сесть. Его поместили в стальную клетку, в которой можно было только стоять. Руки и ноги оставались скованные магнитными наручниками. С центрального места судилища поднялся председатель инстанции. Седой, сурового вида старик, который безразлично смотрел поверх головы подсудимого. «Разумный ив ты обвиняешься в космическом пиратстве, сепаратизме, терроризме и разжигании межвидовой ненависти. Тебе есть что сказать в свое оправдание?» «Есть», — ответив смелым взором, сказал он. «Я не согласен ни с одним пунктом обвинения. Я обычный турист. Хотел посмотреть галактику. Одолжил у вас звездолет. Посмотреть мир и вернул его, откуда взял». «В качестве компенсации на звездолёт были установлены улучшенный реактор, щит и двигатели. Не понимаю, как можно было к такой мелочи приплести столь суровые обвинения? Что это за фарс?» «Фарс?» — приподнялась правая бровь председателя. «Члены инстанции своими холодными взорами готовы были заморозить подсудимого». «Подсудимый Ив...» ты на угнанному нас космическом судне атаковал рамуланцев, с которыми наша раса находится в натянутых отношениях это вызвало военный конфликт между нашими расами все факты говорят против тебя угон корабля космическое пиратство нападение на независимое государство терроризм и сепаратизм нападение было совершено на вулканском корабле на лицо разжигание межвидовой ненависти. «Ну ничего себе вы сметану за ложку притянули!» «Я против. Требую адвоката и предоставления материалов расследований для ознакомления». «Адвокаты положено лишь гражданам Вулкана», — заявил председатель. «Выношу на голосование приговор подсудимому. Смертная казнь. Кто за, поднимите руки!» Иван с напряжением следил за тем, как единодушно подняли руки все члены совета. Его сердце ухнуло в пятки. Такого скоротечного и пристрастного судилища от расы логиков он никак не ожидал. Надеялся, что удастся предложить совету откуп в виде очередных неизвестных в настоящем зале залежей ценных элементов. А тут ему быстро и наигранно-показательно вынесли смертный приговор. Весь этот суд больше напоминал балаган спектакль, фарс. Но он даже не подумал показать своих истинных чувств. Его губы изогнулись в презрительной улыбке. Он гордо вздернул подбородок и одарил всех вулканцев тонной презрения, обильно сдабривая свое послание всей силой эмпатических способностей, от чего рожи некоторых вулканцев перекосило. «Сборище маразматиков!» — презрительно процедил он. Вы даже не попытались узнать, кто я, для чего это сделать и что вы могли от этого выиграть. Вы не правители, а стадо дебилов. Если бы я знал, что сейчас вулканом правят такие идиоты, то смело устроил бы ромуланцам орбитальную бомбардировку, а не взорвал жалкий заводик. Правитель шевельнул кистью, после чего один из охранников заткнул Иванова подачей через обруч наручников мощного электрического разряда, от которого его затрясло. Ток продолжал поступать, Иванова колотила, но он старательно удерживал на лице презрительную ухмылку и держал подбородок высоко поднятым. Он умирал долго, очень долго. Целых полчаса через его тело пропускали электричество, увеличивая напряжение. Его кожа воняла паленом, глаза затуманились, дышать с каждым разом становилось все тяжелее. Тело испытывало невероятную боль, но мужчина не издал ни единого звука. Когда же наступил закономерный итог, его тело рухнуло на прутье клетки и повисло на них. На лице мертвеца застыла презрительная гримаса. В парке, расположенном в центре города Волгограда, со скамейки с громким воплем вскочил молодой солдат. Его крики напугали редких поутру прохожих, отчего они задергались и заозирались. Солдат словил на себя осуждающие взгляды напуганных прохожих. Он выпученными глазами разглядывал окружающую его действительность. Его ноздри широко раздувались, сердце билось в бешеном ритме, а тело поддергивалось, словно от ударов током. — Его грудом! — вырвался из его рта хриплый голос. — Это реально больно! — Он подумал, что это был слишком суровый и жестокий к самому себе эксперимент, чтобы доказать, что он находится во временной петле. Второй раз повторять нечто подобное он не желал. Страшно. Умирать всегда страшно, даже если есть непризрачная надежда на то, что смерть не станет концом, а лишь начало старого нового пути. А еще очень больно. Безумно неприятное ощущение. Иван не сумел бы покончить жизнь самоубийством, не такой у него характер. Но умирать от электричества? Нет, такой жестокости от вулканцев он не ожидал. Тяжко вздохнув и кряхтя как старик, Иван подхватил свою сумку и шаркающей походкой направился в сторону банка. За несколько дней он повторил свой прежний путь. Поздней ночью он стоял возле угнанного автомобиля, рядом с которым расположился самодельный передатчик. Вскоре с небес спустилась летающая тарелка, с которой сошел старый знакомый. Иванов поднял руку в вулканском приветствии. Его лицо и эмоции отображали вселенское спокойствие. «Приветствую, Кос». Брови вулканца полезли на лоб. «Мы знакомы». «Извини», — изобразил Иван смущенную улыбку. «Когда я в последний раз был на прекрасной Бета-Зеде, в обществе считалось неприличным читать чужие мысли без разрешения. Обещаю, что не буду читать ваши мысли». Кос нахмурился. «Бетазоид, это ты взывал о помощи?» «Меня зовут Ив. Да, Кос. Волей судьбы я лишился звездолета. 10 кораблей-негодяев окружить меня и обошлись очень жестоким образом. Так я оказался на этой планете с подорванным здоровьем. взывая о помощи братьев по разуму. Позвольте воспользоваться вашей медкапсулой». Вулканец только собирался что-то сказать, но Ваня, закрепляя образ сильного телепата-бетазоида, «Знаю, знаю. У вас нет специалиста по лечению моей расы. Ничего страшного. Я уметь обращаться с вулканским медицинским оборудованием. Предупреждаю твой вопрос. Я этому специально учился в рамках программы по контактам с иными разумными обитателями нашей галактика. Можешь считать меня дипломатом?» «Ив, ты обещал не читать моих мыслей». «Я узнать это сразу и не читать твоих мыслей». — А вопрос витать в воздухе, будто прекрасно уловимые нотки смога на этой планете. — Так какое будет ваше положительное решение, высокопочтенный? Вы же не оставите в беде собрата по разуму? — Нет, — тряхнул головой вулканец. — Конечно, нет. Пойдем со мной, Ив. На этот раз на корабле вулканцев все пошло так же, как в прошлый раз, за одним исключением. Иван пропустил диагностику и быстрее справился с программированием медкапсулы, поскольку недавно производил аналогичную процедуру. После генной модификации Иванов облачился в свою одежду и подошел к настенному терминалу, через который связался с дежурным офицером. — Здравствуйте, высокопочтенный. Я закончить с лечением. Можно увидеть капитан корабля? — Да, ожидайте медблоки. Вас сейчас проводят на мостик. Крепкий вулканец сопроводил гостя на мостик. Там его встретил столетний остроухий капитан с легким налетом морщин на лице. Он поднял ладонь в вулканском приветствии. Ваня ответил ему тем же. «Ив», — кивнул Иванов, — «зови меня Махак, бета -зоид. Логика мне подсказывает, что ты хочешь попасть на родину». «Логика вас не подводить, высокоуважаемый капитан Махак. Я сейчас нахожусь в сложной положении. Кроме вас, мне некого попросить отвести меня к бета -зэде. Махак задумчиво постучал пальцами правой руки по бедру. «Что ж, полагаю, мы можем себе позволить подвести представителя мирной расы, попавшего в сложное положение. Кто знает, вдруг когда-то наш соотечественник окажется в столь сложном положении, а кто-то просто пройдет мимо, не протянув руку помощи». «Мое почтение, высокоуважаемый Махак, ваша помощь очень важна для меня». Вулканцы подработали бесплатными таксистами, полетев в сторону БТЗД. Когда их звездолет вышел из гиперпространства, Иван поспешил на капитанский мостик, предварительно предупредив об этом дежурного офицера. «Капитан!» — сходу начал он. «Прошу вас остановить судно! Дальше лететь опасно! Там защита от дураков!» Махак прислушался к словам пассажира и тут же поколдовал над голографической панелью. «Высокопочтенный, позволите воспользоваться вашим средством связи?» «Да, конечно». По жесту руки капитана, один из офицеров уступил место за своим пультом. Иван привычными ловкими движениями сменил панель управления реактором на телепатическую связь. Он совершил глубокий вдох и сделал все в точности так, как поступал на протяжении нескольких недель на планете, населенной животными телепатами. Он закрыл все лишние мысли, растворил их в пустоте и сделал полностью несуществующими. Остались лишь поверхностные мысли. «Лейла, ответь!» Послал он в сторону планеты усиленный передатчиком телепатический вызов. Ответ поступил практически мгновенно. Череда удивленных мыслеобразов родила в его голове фразу. «Кто ты? Что ты тут делаешь? Откуда ты меня знаешь? Разве мы знакомы?» Иванов чувствовал направленное телепатическое внимание, словно кроколап пытается нащупать жертву себе на обед. Это было привычно. Он лишь укрепил свою абсолютную уверенность в несуществовании прочих мыслей, кроме поверхностных. Это заставило Лейлу поверить в то, что она имеет дело с сильным телепатом, что еще сильнее ее удивило. «Меня зовут Иван. Мы с тобой заочно знакомы и имеем общих предков». Учитывая закрытость разума Иванова, Лейла восприняла его мысли излишне близко к сердцу. Она в качестве общих предков представляла максимум бабушек и дедушек, но никак не парапитеков, архантропов, пятикантропов, австралопитеков и прочих сапиенсов, которых имел в виду собеседник. Сложив информацию об общих предках и, как она считала, сильный дар телепатии, она подумала, что Иван является бастардом семьи Трой. раду знакомству Иван. — Твой вызов весьма неожиданный. — Лейла, я знаю, что ты сгораешь от любопытства, но у меня мало времени. Перейду к делу. Мне нужен звездолет «Шахтер-исследователь» с гипердвигателем. В обмен передам координаты ничейного богатого месторождения Дюраниума. Это срочно. — Я должна проконсультироваться. Пара мгновений. Лейла быстро связалась с матерью, сбросив ей пакетом весь разговор с Ивановым. Мать передала дочери свое недоумение, граничащее с шоком. «Бастард Троев? Интересно, кто нагулял?» «Мама, он сделал слишком щедрое предложение». «Дочь, соглашайся. Тебе не хуже меня известно, что нам нужен Дюраниум. Тем более, это один из Троев». Лэла быстро вернулась к мысленному диалогу с Ивановым. «Иван, мы согласны. Звездолет сейчас доставят к тебе». Ваня в ответ прислал мысленную благодарность и присовокупил к ней координаты рождения Дюраниума. Всего через полчаса прилетел обещанный космический корабль. «Капитан Махак», — вежливо склонил голову Иванов, — «выражаю вам огромную благодарность за вашу неоценимую помощь. Могу я попросить вас перевести меня на мой новый корабль?» «Да, конечно, пожалуйста». На этот раз Ваня стал законным обладателем личного звездолета. Да, не боевого, но перед ним не стояла цели воевать. Шахтер-исследователь — довольно интересный и узкоспециализированный космический корабль. Оружия нет. Четы не особо мощные по меркам бетазоидов, но для других раз вполне на уровне. Двигатели относительно слабые, опять же, по меркам телепатов. Как шахтер, непригоден, слишком маленький трюм. Этот корабль предназначен для геологической разведки космических систем, то есть для поиска ценных руд. Он может брать пробы руды из астероидов и обогащать руду до уровня однородного вещества, чтобы можно было сделать вывод о целесообразности разработки того или иного астероида. Вся техника бетазоидов создается по принципу КУК, то есть комфорт, уют и красота. Даже такой утилитарный космический транспорт внутри поражает домашним уютом. Плавные обводы больше подошли бы космической яхте, чем кораблю геологоразведки. Звездолёт небольшой, всего 50 метров в длину, чего достаточно для его целей и небольшого экипажа, который может быть представлен всего одним разумным. Единственным недостатком является управление. Оно, как и у вулканцев, телепатическое. Но если у остроухих вывод информации производится на голографические дисплеи, то у бетазоидов вся информация транслируется напрямую в мозг пилота. С непривычки у Ивана разболелась голова. Но он быстро разобрался, как заставить корабль лететь. Первым делом он отправился в систему, в которой в покинутом им будущем располагалась планета Медоед. Он точно знал, что там имеются богатые запасы астероидов с металлическими рудами. Телепаты позаботились о том, чтобы владелец звездолета долгое время не нуждался в заправке реактора, в поиске воды и пропитания. Реактор на полной мощности на имеющемся топливе может проработать до 10 лет. Еды одному человеку хватит на три года, а вода и воздух циркулируются, так что их хватит лет на 100. В системе медоеда Иван принялся искать нужные ему астероиды. Найдя их, он направил корабль на взятие проб. Лазер отрезал от астероида кусочки, которые затягивались в трюм гравитационным лучом. Затем пробы в автоматическом режиме отправлялись в лабораторию, где подвергались расщеплению на молекулы и сборке в слитке, заданной оператором величины и веса. Всего за день работы парню удалось набить трюм слитками различных металлов — золото, паладий платина, иридий, осмей. После этого он со спокойной душой полетел обратно на Землю. Во время полета в гиперпространстве звездолет не нуждается в непосредственном управлении. Он летит на автопилоте. В это время пилот может заняться своими делами, чем он и воспользовался. Уют кораблика чувствовался в различных мелочах и заботе о комфорте экипажа. Тут имелся небольшой 3D-принтер. Не атомарный, а грубый молекулярный, без точной подгонки молекул. Но это на корабле, предназначенном для работы. На небольшом принтере с такой точностью не станешь делать запчасти для космического корабля высокого технологического уровня, только если от безысходности для временного использования, чтобы хоть как-то добраться до места, где можно нормально починиться. Отсюда следует, что он не для работы, а чтобы экипаж мог занять себя во время длительных полетов. Для поделок на принтере имелся запас вещества. Единственным минусом являлось управление, заточенное на телепатов. А это означало для Иванова очередную головную боль. Он распечатал на принтере классический костюм своего размера, со всеми элементами — туфли, ремень, рубашка. Только ткань он использовал необычную. Принтер позволил воссоздать армированную ткань, которая использовалась в изготовлении легких бронежилетов с конца 21 века. Такой костюм выдержит попадание из пистолета или удар ножа. Подкладка из неньютоновского геля позволит частично погасить энергию выстрела или удара. Совсем без трав не обойдется, но хоть какая-то защита. Лучше синяк, чем лишняя дырка в теле. После долгой жизни в роли богатого человека и правителя Иван привык заботиться о своей безопасности. Он пережил множество покушений, так что это не паранойя, а здоровый взгляд на мир. Свои розовые очки он давно разбил. После выхода из гипера поступил входящий вызов от вулканцев. «Капитан Махак», — мысленно ответил Иван, — «рад снова с вами встретиться». «Ив», — удивился он, — «вот это неожиданность. Ты что снова делаешь в этой системе?» «То же самое, что и вы, только более углубленно. Внешний вид моей расы позволяет жить среди землян и узнавать их культура изнутри. Вы позволите припарковать мой звездолет на планета неподалеку от вашего корабля?» «Конечно, коллега. Мы присмотрим за твоим кораблем». «Это очень любезно с вашей стороны, высокопочтенный. Не хотеть бы снова лишиться звездолета. Это, мягко говоря, неприятно. Если вам понадобится моя помощь, можете связаться со мной через телепатический приемник». Иван приплутонил свое судно и активировал систему консервации для сохранения ресурсов реактора и топлива. В ангаре он занял место пилота в небольшом боте, который был похож на пятиметровую белоснежную каплю. С собой он прихватил несколько слитков драгоценных металлов, за исключением осмия, который продать сложнее всего. Осмий стоит очень дорого, но он используется в ядерной промышленности, поэтому его оборот строго контролируется. Но не выбрасывать же его было в космос. Ваня посчитал, что пусть будет. Маленький космический аппарат покинул ангар и полетел в сторону Земли. На планету он спускался под активной оптической маскировкой. Она простая и дешева, того по регламенту бетазоидов устанавливается на все шаттлы и боты. Никогда не знаешь, когда и какой шаттл понадобится использовать для незаметного спуска на планету. Где-то, как на Земле, не стоит показываться на глаза аборигенам, где-то нежелательно пугать животных, а может, когда-нибудь это пригодится, чтобы скрыться от космических пиратов. От радаров корпус защищало покрытие, похожее на то, которое применяется в стелс-самолетах. Поздней ночью его бот завис над крышей пятиэтажки, в которой парень снял квартиру. В подъезд он спустился через чердачный люк и с помощью ключей попал в арендованную жилплощадь. Собрав свои вещи, он вернулся в бот и полетел в столицу. Там пришлось немного заморочиться, спрятав корабль в подмосковном лесу и добираясь до столицы на электричках, когда они начали ходить. В Москве имелось несколько контор, которые принимают лом цветных металлов, включая золото, платину и палладий. Найти их оказалось несложно, их адреса имелись в телефонном справочнике московских фирм. За полдня Иван стал богаче на 200 тысяч долларов и даже ушел на своих двоих из обеих фирм, в которых продал металлы. Вероятно, в этом большую роль сыграли дорогой с виду костюм без лейблов, будто пошитый на заказ в дорогом ателье. Его спортивное телосложение, а также уверенный и властный вид, из-за которых его приняли или за бандита, или за какого-то связного с большим бизнесом человека. Около двух тысяч километров до родной деревни Иван летел целых два часа. Он никуда не спешил, летя на дозвуковой скорости на автопилоте. За время полета он успел выспаться на разложенном кресле. После приземления в лесочке неподалеку от барсуков Парень переоделся в военную форму и пешком отправился в деревню. Вскоре он замер напротив своего старого дома и с ностальгией принялся разглядывать его. Он и забыл, какой жуткой халупой был дом до того, как он его снес. Из-за дома вышла взмыленная Ольга. Вид пыхтящей сводной сестры, несущей воду из колодца, заставил уголки губ Ивана приподняться. Девушка заметила его и поставила на землю полное ведро с водой. У нее был гневный вид и стервозное настроение, которое ощущалось в Ане после многочисленных тренировок телепатии, за которые можно засчитать выживание на специфичной планете и использование приборов, созданных для телепатов. Уперев руки в бока и оскалившись, сводная сестра гневно процедила. «Смотрите, кто приперся! Тебя где носило? Ты должен был вернуться из армии две недели назад!» «И вам здравствуйте, высокопочтенная!» Лукаво чуть прищурился он. «Пришлось сделать небольшой крюк по пути из Волгограда в Барсуки». «Небольшой?» — расставила шире локти Ольга, продолжая упирать руки в бока. Ее голос сочился издевательским сарказмом. «Это насколько небольшой крюк нужно сделать, чтобы шляться аж две недели?» Парень прикинул в уме свой маршрут и дал совершенно честный ответ. о около трехсот парсеков». «Бухал, что ли?» — сузила глаза в щели Ольга. «Нет, что ты!» «Чем же таким важным ты занимался, что оставил сестру одну?» М -м, «Попросил пришельцев покатать меня на летающей тарелке». С видом самого честного человека, ответил Иван. Ему нравилось наслаждаться эмоциями сводной сестры, которая ни капли не верила его словам, воспринимая их полным бредом. «Говорите людям правду, не поверят». «Милейшие ребята, если у них не угонять звездолёт». При упоминании о смертной казни, устроенной ему вулканцами, он передернул плечами и продолжил. Потом у других инопланетян купил звездолёт и прилетел на нём домой. «Точно бухал!» — с абсолютной уверенностью констатировала Ольга. «Алкаш! У нас тут, понимаешь, газ отрезали! Мне в техникум поступать надо! С домом тоже что-то решать надо! А тебя носит непонятно где!» «Дарю!» — Ваня сделал широкий жест рукой, обводя ею весь двор. «Что даришь?» Ольга нахмурилась и убрала руки с боков. «Дом дарю. Свою долю в нем». «И что я с ним делать буду?» — с возмущением выпросила девушка. «Там долгов знаешь, сколько накопилось? Его же никто не купит. А если долги погасить, то цена продажи в ноль выйдет». «О, ну, я сегодня добрый. Дам тебе денег на погашение долгов и долю отпишу. А ты уже делай, что хочешь». «Чё это ты такой добренький?» — с подозрением посмотрела на сводного брата Ольга. «Тебя словно подменили!» Она внимательно вглядывалась в его лицо и фигуру. «Блин! Ну ё-моё! Реально как будто другой человек! До армии ты не был таким красавчиком!» «Спасибо за комплимент! Высокопочтенная, будьте любезны озвучить весь ценник «Сорок кусков!» — нагло соврала она, с ожиданием глядя на собеседника. «Ты врёшь, но так и быть. Я заплачу тебе эти деньги». «Да ладно!» Ольга широко распахнула глаза и с огромным удивлением разглядывала сводного брата. «Чё, чё? Ты серьёзно? Да ты шутишь!» Иван достал из кармана гимнастёрки толстую пачку тысячных банкнот и под прикипевшим к ним взором выпученных глаз Ольги отсчитал сорок тысяч. «Ля, Ванька, откуда такое богатство?» С трудом оторвалась она от денег, посмотрев на лицо сводного брата. «Ты чё, ограбил кого-то или убил?» «Не в этой жизни» когда летал на своем звездолете, распотрошил астероид и продал цветмет жадным иудеям. Ольга надеялась получить правдивый ответ и получила его. А то, что она не поверила, подумав, что над ней издеваются, — ее проблемы. Деньги она с жадностью вырвала из рук Ивана и пулей метнулась в дом за ручкой и бумагой, пока он не передумал. Ваня веселился, наблюдая за проявлением человеческой жадности соответ его опыта все эти метания оказались мелочными и забавными